Глава 38. Матвей. Я ожидаю то, что привык видеть в таких местах. Ржавые стены пустого гаража, посередине пара стульев или продавленный диван, одиноко качающаяся лампочка под потолком, бритоголовые братки с пушками и вальяжно развалившийся на диване головарь всей этой басоты. Но передо мной чистый гараж, на стенах которого висят держатели для инструментов, а прямо посередине стоит комара, под капотом которой копошатся пара человек. В дальнем углу диван. Не продавленный, но и не новый. На нем сидит пара парней, о чем-то переговариваясь. Я даже зависаю на секунду от увиденного. «Ты кто?» спрашивает один из сидящих на диване. Я, похоже, ошибся. «Или нет?» раздается из-под капота. «Проходи, Матвей Алексеевич!» Склоняю голову набок и сверлю взглядом капот, дожидаясь, пока оттуда выглянет мужчина примерно моего возраста. Он слегка улыбается, и выпрямившись, вытирает руки тряпкой. «Дай мне минуту, я помою руки». Он скрывается за машиной, и я слышу шум воды. Они сюда и канализацию провели. Это ж как надо любить зависать в гараже. Наконец этот чудак выходит из-за машины и подходит ко мне. Протягивает руку, которую я пожимаю. «Прости за антураж. Машина что-то забарахлила, а я в этом городе новенький. Вот только Влада знаю. Но он лучший. Рекомендую». Снова перевожу взгляд на капот, и оттуда высовывается высокий худощавый мужик, который машет мне рукой. Детский сад какой-то. И эта страшная банда во главе с Борзом собирается отжать у нас часть бизнеса? Зубы сломают. Куришь? Да. Киваю. Пойдем покурим. Придется выйти, потому что Влад запрещает курить в гараже. Это шутка какая-то. Какого хера я должен ездить на такие идиотские встречи? Отец не мог послать кого-то, Кто справится не хуже меня?» Мы выходим на улицу, и Борзый присвистывает, окидывая взглядом мои машины. В одной сидит Марат, мой водитель и охранник, во второй мои парни на случай, если что-то пойдет не так. «Классные тачки!» «Спасибо!» Вздыхаю раздраженно. Достаю сигарету, и Борзый делает то же самое. Закуриваем, изучающий глядя друг на друга. «О чем хотел поговорить?» «Это ты хотел!» «Это же Алексей Валерьевич встречу назначил!» «Говори!» «Цель вашего визита», – спрашиваю, ухмыляясь, как пограничник в зоне контроля в аэропорту. «Вкусно тут у вас. Этот пирог давно поделен. Так я на весь и не претендую. Мне бы только так, крема лизнуть. Слишком много для приезжего. Будем договариваться, Матвей». «Не будем, Андрей. Советую возвращаться туда, откуда приехал. Здесь и без тебя напряжно бывает. Слышал о вашем конфликте с полканом, а еще о том, что твой брат его дочку кружит». «Красивая девочка. Пиздец просто. Понимаю его. Хотя у тебя тоже огонь. И танцую обе красиво». Я начинаю напрягаться. «Он слишком много знает о нас, а мы о нем кроме имени ничего. Это плохой расклад. Я так понимаю, ты даже бизнес-план составил?» «А как же?» – хмыкает он. «В нашем бизнесе без плана вообще никуда». Он молчит с полминуты, а потом слегка прищуривается. «Твой отец уже не молод, Матвей». «Скоро придет новая кровь, и такие, как мы с тобой, будут править этим миром. Предлагаю объединить усилия, в смысле стать партнерами. Начать можно с развлекательного центра». Я приподнимаю брови и смотрю на него, как на идиота. «Ты серьезно? Тебя папа учил вести бизнес? Потому что замашки, как у бритоголовых в девяностые. Купи себе малиновый пиджак». «Непременно куплю», – скалится он. «Буду в нем разгуливать по нашему развлекательному центру». «Интересно, твои уши слышат то, что произносит рот? Ты пытаешься отжать бизнес у Громовых, пока сам тут без году неделя? Мой тебе совет. Сначала нормально наведи справки, что почем в этом городе, а потом назначай встречи». «Так это твой отец назначил». «Потому что ты сунул нос туда, куда собака хер не сунет. У меня есть такая возможность. А господин Ласточкин обеспечит вам продвижение проекта?» «Нет? А я могу. Причем так могу». что завтра бумаги уже будут подписаны. Только в них не хватает маленького нюанса. Моего имени. Готов ложиться наравне с вашей долей. За спиной раздается звук тихо работающего двигателя, и на территорию гаражного кооператива въезжает моя тачка. — Ого! Да ты всю армию с собой привез! — ухмыляется Борзой. Это мою машину пригнали. Рабочий день, знаешь ли, закончился. М -м -м", — отвечает он, затягиваясь сигаретой. — Так что, Матвей, услышал мое предложение и... отклонено. Не спеши с ответом. Твой батя скоро уйдет на покой, а мы с тобой всегда сможем договориться. С телкой своей будешь договариваться. Отрезаю я. Меня предупреждали, что ты чувак резкий, и все же я настаиваю. Подумай и дай мне ответ в течение пары дней. Не спеши, взвесь перспективы. Он достает из кармана джинсов визитку и протягивает мне. Прости, слегка помялась. Взяв карточку, прячу ее в карман брюк и, бросив под ноги окурок, сминаю его туфлем. «Ну, бывай!» – тянет он руку, которую я пожимаю. «Кстати, не знаешь хороший сервис?» «Думаю, этот?» – киваю на гараж. «Как раз твой уровень!» Под смех Борзова я забираю у своего водителя ключи, сажусь за руль и выезжаю из гаражного кооператива. Сразу же набираю начальника охраны. «Гена, пробей тачку!» – называю номер Комара, которая стояла в гараже. «Что-то уже известно про Борзова?» Очень мало, Матвей Алексеевич, из столицы. Какого хера его сюда принесло? Выясняем. Как-то все очень мутно в его сведениях, так что я отправил пару парней в столицу разнюхать. Пусть поторопятся. Он из тех, кто предлагает дружбу и ведет ласковые беседы. Будьте осторожны, это темная лошадка. Я и сам понял. Закончив разговор с ним, набираю Марата. Будь на стреме, не нравится мне этот перс. Мне тоже, Матвей». Говорит он, называя меня просто по имени, как делает чаще всего, когда мы общаемся без свидетелей. Я скажу парням подготовиться. Вы бы, может, пока ездили со мной? Все нормально. Он сейчас не дернется, пока не получит от меня окончательный отказ. Понял. На связи. Отзвонившись еще отцу, еду по городу, на который уже опустились сумерки. Просто катаюсь. Не могу сейчас поехать домой, потому что просто взвою. Мне нужна Агата. но я так и не определился, что могу ей предложить. Постоянно держать ее на поводке, то послабляя его, то снова подтягивая, выматывает. Но и отпустить ее полностью не могу. Запал. Останавливаюсь на светофоре в центре и поворачиваю голову направо. Клянусь, это какая-то магия, потому что я совершенно не собирался смотреть туда, но посмотрев, охереваю. Моя агата идет с каким-то чуваком, который скалится и держит ее за руку. за руку блять мою агату как только загорается зеленый проскакиваю светофор и резко торможу на обочине включаю аварийку и вылетаю из машины ща я вам блять устрою уголок тихих игр